Милова 36. Сезон охоты. Отказ от судьбы. Как я должен реагировать на подобное? Радоваться, разумеется. Чем больше функций у системы, тем больше у меня возможностей. Конечно, может, всё и не так однозначно, но раз уж система у меня такая, то поделать я всё равно ничего не могу. Но всё же, хотелось бы класс, который меня не ограничивает. Проблема в том, что я сейчас совершенно не хотел разбираться во всех этих механиках. Мутации? Я даже не знаю, что это такое. И ещё не факт, что система любезно поделится со мной информацией. Классы это чуть ли не самое важное в прокачке персонажа, и спешить с этим нельзя. Монстров вокруг убавилось. Если точнее, сейчас их во всём городе чуть меньше 300, но их всё равно тут слишком много, чтобы безопасно отдыхать или пытаться разобраться в системе. Последнее нападение двух вестников это прекрасно продемонстрировало. Остановило ли меня это от того, чтобы полезть в описание классов? Разумеется, нет. Но просто так передцы в сообщении было слишком опасно. Поэтому я создал вокруг себя пятиметровый купол кристаллизированной крови. Даже если эти тупые существа и поймут, что я внутри, а это ещё не факт, они вряд ли смогут пробиться через такой толстый слой. Конечно, есть ещё одна долбанутая женщина, что может на меня сама напасть, но тогда меня уже вряд ли что спасёт. особенно когда я в таком состоянии, когда уже столько времени сражаюсь. Обеспечив свою безопасность, я взглянул на описание. Первым был, как не трудно догадаться, самый высокий по классификации класс ланцеры. Или если по-нашему копейщик. К счастью, копьём я владею неплохо. Не мастер, конечно, но что-то показать могу. Ланцер рыцарский класс, специализирующийся на использовании копья. Вы получили доступ к этому классу из-за титула неудачник. При выборе этого класса все ограничения на естественный рост характеристик будут сняты. Количество получаемых очков характеристик за каждый уровень плюс +200%. При выборе этого класса характеристика сила, скорость, выносливость и контроль плюс +1000. При выборе этого класса даётся пассивный навык Копейщик одного взмаха. Стиль владения и копьём созданный для мгновенного уничтожения любой цели одним движением. Все удары, блоки, финты и обманные манёвры способны убить противника. При выборе этого класса даются следующие активные навыки. Брахмастра. Навык после активации, которого копьё будет преследовать врага, пока не поразит цель мощной атакой, способный насквозь пробить горный хребет. Марит. Навык заряжает копьё пламенем по температуре, сопоставимым с температурой поверхности солнца, и выстреливает им с вероятностью в 100%, попадая в слабое место противника. Шахти. Навик создаёт одноразовое копьё молнии, способное разить даже богов. Герои, сказочные звери, божественные звери, щиты, крепости, замкнутые барьеры, любая одиночная цель. Одиноково не имеет значения. Всё будет уничтожено. При выборе этого класса даются следующие артефакты: Кавача и Кундала. Золотые доспехи и серьги, принадлежавшие богу солнца Сурье. Пока доспех активен, Весь наносимый урон уменьшается до 0.1 от первоначального, не считая прочности самого доспеха, созданного из прочнейших материалов. Мак Анлуин, копье, обладающее функциями автоматической атаки и отражения психических воздействий. Если его истинное имя произнесено, вы освобождает всю свою силу потоком сжатой воды, напоминающим гидравлическую резку. Под управлением бога войны Нуады, способный разрезать на двояце целые острова. Рангаминат. Священное копье короля Артура, способно запускать гигантский поток света, который сносит всё на множество километров вперёд. Гейболг. Копье из костей морского чудовища, используется как оружие ближнего боя. В случае необходимости можно призвать несколько схожих копий для метательных атак. Несёт в себе проклятие, блокирующее регенерацию. Гунгнир. Копье Одина, не знающего себе равных. Бросок этого копья смертельно поразит цель, уничтожая все щиты и барьеры. Вероятность пробить любую защиту 100%. Вероятность убить цель слабее вас 90%. Вероятность убить цель сильнее вас 10%. Паучье жало. Копьё, созданное из ноги королевы пауков SSS ранга, амытое в крови королевской обезьяны SSS ранга. Неуничтожимо. Игнорирует прочность. Способно выделять огромный список ядов от пролетических до разъедающих. Внимание. При выборе класса Лансер вы подвергаетесь проклятию Удача Еранга. Ваша дополнительная характеристика Удача постоянно будет равна -10000 без возможности её увеличить. Вероятность, что всегда всё пойдёт по наихудшему для вас сценарию 51%. Вероятность, что любая история закончится для вас без сильных потерь 49%. Вероятность, что вы проживёте счастливую жизнь 1%. Вероятность, что вы будете совершать ошибки, о которых будете жалеть всю оставшуюся жизнь 99%. Вероятность умереть глупой смертью 99,499999999% Вероятность после смерти обрести покой 0,500001 миллионная%. Я промолчал. По крайней мере, первые несколько секунд. У меня даже нет аналогов в мата, чтобы описать весь этот я не закончил. На сей раз я был очень близок к тому, чтобы не сдержаться и выругаться очень красноречиво и нецензурно. И если бы я начал, думаю, минут 10 безостановочно матерился бы, как в старые времена. Лучше бы этого класса тут вообще не было, вздохнул я. Было бы не так обидно. Я не стал дальше смотреть остальные классы. Некоторое время я отходил от новой информации, или, если точнее, снова и снова перечитывал, что написано в этом описании. Пытался внедрить надежду, что я что-то не так понимаю. Не прокатило. Всё я верно понял, и выбор класса Лансер даже не рассматривается. Остальные классы я просмотрел вполуха. Увидев, что же я получил просто за то, что становился Лансером, я с некоей иронией воспринимал все эти навыки типа Файербол, или сокрытие присутствия. Ожидаемые редкие классы были получше обычных, причём не слабо так, но это всё равно было не то. Впрочем, в скором времени я понял, что не так уж и плохо, что мне подсунули этот мифический класс. По крайней мере, теперь я буду знать, к чему стремиться. И если меня с выбором не торопят, и я могу набивать себе классы ещё и ещё, то именно так я и сделаю. К счастью, у меня уже есть одна возможность получить доступ к новому классу. Рыцарь безв렇ли обычный класс. Возможно, редкий, но скорее всего уникальный. Если действительно так, то у меня будет с чем сравнивать. А если я могу получить с помощью квеста доступ к одному дополнительному классу, значит, могу и к другим. Верно? Именно на это я и понадеялся. Уникальный. Нет хотя бы легендарный класс подходящий мне? Прикрыл я глаза. Я не выберу класс, если он уникальный или ниже, независимо от того, сколько мне придётся ждать, решился я. Это плата, которую я должен заплатить за это. Но пока мои веки стали тяжёлыми. Сколько я уже не спал? Задался я вопросом, пока меланхолия подчиняла мои мысли. Учитывая, что я за это время умудрился больше тысячи монстров убить, причём весьма сильных, то не так уж и мало. Скорее всего, я должен был рухнуть от переутомления. И единственная причина, почему этого не случилось, я уже не обычный человек. Да плевать, вздохнул я. Всё равно уже не боец. Не сейчас так через час попаду под луч из-за своей неосторожности, и мне хана. Я расслабился. Наконец, оказавшись в месте, где вроде как безопасно, усталость навалилась с чудовищной силой. Сейчас, наверное, даже я даже попытайся и встать, не получилось бы. Уснул я почти сразу.